Вот тогда-то Ценцинат остановился и, озираясь, как будто только что попал в эту каменную глушь, собрал всю свою волю, представил себе во весь рост свою жизнь и попытался с предельной точностью уяснить свое положение» обвинённый в страшнейшем из преступлений, в гносеологической гнусности, столь редкой и неудобосказуемой, что приходится пользоваться обиняками вроде непроницаемость, непрозрачность, препона, приговорённый за оное преступление к смертной казни,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 Венцеобразное излучение его существа. Город, за обмелевшей рекой. Город, из каждой точки которого была видна То так, то это, кто яснее, то синее. Высокая крепость, внутри которой он сейчас находился. И настолько сильна и сладка была эта волна свободы,